Пятое. Горький дым струился из переполненной пепельницы, поднимаясь кольцами к потолку. По карандашом по столу, Гассенко отсутствующим взглядом смотрел за окно, где солдаты пытались загасить горящий странным зеленым пламенем, смятый и оплавленный поцелуем без вести БТР. Естественно, безуспешно. Пламя горело, несмотря на все усилия, и будет гореть до тех пор, пока все не слиет в пыль. «Странные дела, звездочат. Весьма странные. Грузовик этот. Стая. Прорыв без вести на самом краю периметра. Если б не служил я здесь безвылазно пять лет, хрен бы я в такое поверил. На зону она знаешь и не таких выворачивает наизнанку. Тут даже убежденные материалисты, не верившие до этого ни в черта, ни в бога, в корне меняются». не врезает зона, мерка атеизма, как ты ее туда не запихивай. Сколько светочьи в зоне умом тронулись, несмотря на всю их веру, торжество человека и считать невозможно. А что говорить про нас, простое пушечное мясо периметра? Одна безвесть чего стоит деструкция пространства, мать ее. Тут не то, что в зону экологического бедствия господа бога поверишь, только бы пронесло. И хоть я, простой полковник, не считая некоторым, он наклонился вплотную к звездочету. Но у меня такое впечатление, что все вот это ниточка одной непонятной для нас цепочки. Кому-то или чему-то очень не хотелось, чтобы Улис дошел живым, а интуиция она в зоне сам знаешь. Он развернул голограммный дисплей, пододвинул жетон листа разведчику. Насколько я смог понять из всех крох, к которым получил доступ, жетоны такого образца создавались с учетом всех возможных вариантов, чтобы информация в нем была защищена даже в том случае, если он окажется в руках вероятного противника. Что нес лист? Неизвестно. Полный доступ к жетону есть только у высшего командного состава, так что чем смог, тем и помог, а большего сделать не могу. Хотел бы, но не могу. Он отвернулся к окну, которым от горевшего БТРа не осталось уже ничего, кроме трухи, которую спешно заливали стабилизирующим реповентом бойцы с химзащиты. Мои люди не сунутся глубже моста даже под угрозой расстрела. Да мне самому до самой смерти будет сниться, как в туман уходит танковая колонна, и все, исчезает. Исчезает с радаров, исчезает со спутника, как будто и не было ее никогда. Сколько тысяч людей мы положили в первом прорыве, а? Звездочет. Кому об этом знать, как не тебе? Ведь, кажется, тебя именно из-за этого разжаловали ко всем чертям. Чуть к стенке не поставили за то, что ты назвал верхом идиотизма послать туда людей. Но послали. А что им оставалось еще делать? Старик, пожилой седой военврач, сидевший на краешке стола, подошел к пепельнице, смял окурок и снова уставился в кортизоны, весь центр которой занимало одно большое пятно. Первый раз сталкиваюсь с такой амнезией, а я их повидал на своем вековом уж поверьте. Физически он нормален, истощен до крайности, но нормален, а вот психика изнурена до предела. Если учесть слова полковника, то могу предположить, что это некий механизм защиты данных, как бы абсурдно это ни звучало. Абсурдно, старик, да что может быть абсурдней без вести на самом краю периметра? Не успей сюда вертушки с тополями, то сейчас бы нас заливали репеллентом. А может просто забросили к чертовой матери и отодвинули периметр от греха подальше. Списали бы в честую. Семьям принесли соболезнования, проучили красный флаг и траурную ленту героя. И все. Потому что неизвестно, ты остался после безвести человеком, а кто выворотник. Так что высказывай свои соображения. Вдруг это спасет и наши шкуры. Старик поправил очки и бросил распечатки на стол. Как я сказал, физический пациент здоров. Я накачал его стимуляторами, подключил к и к утру он будет как новый. Но вот психика слишком сложная вещь, чтобы вот так вот старича что-либо решать. Хоть у меня больше времени, я бы выдал точное заключение, но времени, как я понимаю, у нас нет. Сейчас сказать могу одно: под воздействием неизвестного фактора, личность пациента претерпела изменения. Говоря, проще ее словно стерли и как осуществить обратный процесс, не имея ни малейшего представления. Во всяком случае, официальные науки это неизвестно. Однако базовые навыки, рефлексы, такие как речь, самоосознание себя, поведение в социуме, остались неповрежденными. Что скажешь, звездочет? Парень явно прошел в прошлом очень хорошую школу. Это видно из того, как он быстро усваивает правила выживания в зоне. Питывает как должное то, что многие оттачивают годами, у меня двигаться, ориентироваться и действовать в экстремальных ситуациях. Я бы не выпускал и из поля зрения, продолжал и дальше натаскивать его как разведчика, нас сайте по пальцам пересчитать можно. Заново она какая, это только в масштабах республик свободных. Она маленькая точка на карте. Дело, говоришь, вот пусть и остается с тобой. Глядишь, что и проясницы и с медальоном и Севастополем этим. Толковых, хороших сталкеров мало. Военных, пригодных для того, чтобы воевать по всем правилам военной науки, стоять в оцеплениях и брать города, много. А вот сталкеров мало. Хоть и проводит Минобороны набор, пять лет уж как прошло, но до сих пор нет программы подготовки сталкеров. Для того, чтобы стать сталкером, мало посмотреть хроники и изобретать показания голому с погибших. Надо почувствовать зону под боком, выдохнуть ее себя, под прорывом побывать. Но все это ты понимаешь уже тут, в зоне... Со времени второго штурма, после того, как полетели головы в генштабе и старых маразматиков на пенсию спровадили, что-таки изменилось наверху и стали особисту тихую набирать сталкеров из -за нормалов, тех, кто может самостоятельно существовать в аномальной зоне. Обычный человек ведь не может долго находиться в поле зоны, психика едет. А, а нормалам ничего, по сторонам поглядывай, на да и собирай себе артефакты во благо Отечества. И не то чтобы за зря, за найденные изданные артефакты у ваш брат-сталкер получает очень хорошие деньги. Даже профессия такая появилась, сталкер. Смех один, но кое-что даже рассекретили и передали гласности. Ролики крутили по центральным каналам, отредактированной, конечно. Стал Киры на службе отчизны. Общественность соблюдалась, Народ остался горд за своих героев. Знаешь, сколько после этого романтика и мечтателей в военкоматы кинулись? Ну да, сплошная романтика, суровая мужская дружба. Только думаю, что среди этих романтиков зарубежных костей было куда больше. А их легче отлавливать на порогах военкоматов, чем на подступах в зоне, где мы стреляем без предупреждения. Такая вот петрушка звездочет, и никаких ответов. До сих пор так никто ведь и не знает, как и от чего возникла зона. Официальная версия, зона возникла в результате экологической катастрофы, провоцированной иностранными спецслужбами во время Пуччо в 1991 году, чтобы основные силы были переброшены на локализацию угрозы. О, хронология оно так и было. Сам помнишь, какие силы были стянуты в район бывшей 30-километровой зоны? что не помогло, однако, американцам в в Севастополе для поддержания страждущей демократии при попытке государственного переворота. Лысинка опять нервно закурил, отмеривая шагами узкую комнату. Демократы, конечно же, просрали государство, развратили страну, и без помощи тех же коммунистов, от которых осталось только название – Вспоминать страшно, в какой нищете жила тогда страна. Очереди дети, дефицит, громадные суммы, разворовывающиеся по швейцарским счетам. Но, слава богу, остались настоящие идейные, которые вышли из тени, переломали колено хребет с этой братьей. Старое правительство двинули в отставку, арестовали. Начало реформ, и тут война. Или как это сейчас называют? Севастопольский инцидент. Будет вырушить прошлое. Пора думать о настоящем, полковник. Вот о людях-то подумать стоит. Ты ведь понимаешь, что после безвести вас теперь из не выпустят, по крайней мере, живыми? Так вот, слышал и края муха слухи, что генерал кричит, якобы не погиб, а уцелел и осел со своими бойцами где-то в районе арсенала, основав группировку путь. Что скажешь? «Слышал. Но это непроверенная информация. Кречет на связь не выходил, а связь, сам знаешь, не работает. Вот зоной проклятый туман, и даже со спутников что-либо просмотреть невозможно. Об остальных средствах я вообще молчу. Да кто риснет пойти вглубь зоны, самое аномальное пекло ради слухов. «А ведь Кречет так остался генералом, верно?» «Верно. И мы еще героя Советского Союза присвоили. Посмертно. А что?» А звездочет поднял медальон и многозначительно посмотрел на Лосенко. Ты уверен, что она этого стоит здесь дочет? Вдруг все это тщательно спланированная акция. Были прецеденты, когда особисто накрывали юсовцев, и никаких-то мифических шпионов, которыми нас кормила прежняя нас, прогнившее троцкистское правительство, а вполне реальных, которым продавали артефакты по Черным каналам. Артефакты и полученные на их основе технологии не только нас интересуют. Одним вот чего его а американцам к этому еще топать и топать. Потому и надо его держать все время при себе. Кроме того, они ведь тоже далеко не дураки и не шли бы напролом в сторону периметра, вывозя листа в состоянии комы. И последнее, медальон маркирован и закрыт грифом секретности Минобороны такой степени, о которых даже я не имею представления. Вряд ли это дело рук Илсовцев. Тогда, может быть, вовне за периметр? Хотя не вариант. После прорыва безвести появятся выворотники. И как понять, не человек, а где отзеркали, имеющие формы человека? На глаз ведь не определишь. Звездочет глотком допил холодный чай. полковник, А не допускал ли ты мысль, что в лице зоны мы имеем противника страшнее всех империалистов вместе взятых? Допустим, я пройду через периметр, а там нас будут искать в первую очередь. Даже если мы и дойдем, и жетон попадет по назначению, то и листа, и полученную информацию прячут на веки вечную. Хочешь сказать, зона разумная кем-то ты координируется? Ты не первый, кто об этом говорит. Если это так, то появление вести далеко не случайно. И сегодня мы уцели только чудом. Да о таком оружии только мечтают и у нас, и у них. Безвесть бывает только в центре зоны. И вдруг такое совпадение. Давай смотреть фактом в глаза. Она приходила за этим. И если это правда, если это ниточка к появлению зоны ключ ударом по Севастополю, то мы не имеем права его упускать. Ты ведь не мальчик и понимаешь, что ни у нас, ни у американцев нет технологии смещения пространства. А вся эта пропаганда о том, что удары по Севастополю в 91-м нанесли якобы юсус, чистой воды профанация, для успокоения общественности. Старик покачал головой. В любом случае, если догадка верна, то система безопасности жетона устроена таким образом, что при гибели биологического носителя информация станет недоступна, а то и вовсе сотрется, иначе зачем держать его в коме. Как не парадоксально, но в зоне, исполненной ловушек, мы можем хоть что-то сделать, а за ее пределами мы будем бессильны. Если генерал кречет жив и звездочата ищет тропу сквозь туман, то можно приоткрыть завесу над всем этим. Полковник, что скажете? В любом случае, листа и жетон оставлять здесь опасно. Ему надо затеряться в зоне, и тогда и преследователи, возможно, тоже потеряют след. Малысенко тяжело опустился на стул и втопил жетон в щель приемника. Вам надо выходить. Подмога из других секторов нам потянется только к утру. Ночью никто не пойдет, пространство все еще нестабильно. Здесь в любой момент все может рассыпаться в пыль. Особистые будут заняты ловлей выворотники, которые будут рваться из зоны. И на в вглубь проводника и зеленого отмычки никто не обратит особого внимания. Извини, но людей дать я не могу. Да никто и не пойдет. Тем более, что вдвоем просказать будет намного легче. И если станут искать листа, то все можно будет списать на безость. Внешне познавательные коды жетона я сейчас изменю, так что на периметр проблем у него не будет. Я пишу к твоей группе. А мой запрос в базу генштаба по жетону возник якобы случайно при идентификации вследствие помех. Даже если это и вы будете уже далеко. Он посмотрел на часы, поднялся и, не оборачиваясь, бросил. «Дай бог, чтобы мы были правы. У нас есть пару часов, разведка. Можешь поспать тут, этот корпус стабилен». От звездочета показалось, что он успел сомкнуть глаза лишь на миг, и его тут же потеребил солдат. «Просыпайтесь, просыпайтесь, полковник ожидает вас в проходной». Звездочет вслед за солдатом просочился через плац, перепаханный глубокими язвами, асфальт в которых все еще шипел и изгибался от переизбытка энергии. С оплавленной свисал прорванный черными проплежинами красный флаг с золотым серпом и молотом. Звездочет остановился, смотря как флаг мерно колышется на мертвом ветру, а потом побежал вслед за адъютантом. У КПП его ждали полковник и Лист. «Отоспался, сталкер?» «Но там все эти отосплюсь, если дадут». «Ну и хорошо. А теперь вам пора. Скоро тут будет весь малюдно. Вот припасы в дорогу. Еще что-то?» Нужен голому и нормальный ствол для него. Полковник бросил несколько слов, и через минуту адъютант вернулся с браслетом спящего голому и автоматом. Этот хлам звездочат отобрал у листа его старый коллаж. «Будь добр, передай на хутор Бирюку. Все-таки он кривой». Лысенко кивнул, приобнял звездочадок, хлопнул по плечу листа, и через минуту они растворились во тьме.